Конфликт на КВЖД В августе 1929 года я и мои товарищи прибыли во Владивосток. По поручению штаба особой дальневосточной армии нас тут же направили в Хабаровск, где формировалась особая дальневосточная армия. К тому времени на советской китайской границе создалась тревожная обстановка. Назревал вооруженный конфликт, который провоцировала гомендановская военщина. Командовал дальневосточной армией Василий Константинович Блюхер. Начальником штаба у него был Альберт Янович Латин. Блюхер, 1889-1938 годы. Герой гражданской войны. В 1924-1927 годах Блюхер работал в Китае в качестве главного военного советника революционного правительства под фамилией Галин. Лапин Сифулин, 1899-1937 годы, один из видных командиров Красной Армии, участник Октябрьского вооруженного восстания в Москве боев против Колчака, белополяков, японских интервентов на Советском Дальнем Востоке. И Блюхер, и Лапин знали меня еще по гражданской войне. Нас, владеющих китайским языком и знающих обстановку в Китае, прикомандировали к штабу армии. Обстановка накалялась с каждым днем. Вот-вот можно было ожидать с китайской стороны уже не отдельных бандитских налетов провокационного характера, но и открытого военного выступления. Тут было над чем задуматься. Прошло каких-нибудь шесть лет с тех пор, как Чан Кайши, глава специальной миссии революционного гуанчжоуского правительства, побывал в Москве, где он вел переговоры с руководителями нашей страны о военно-политической поддержке китайской революции. В августе 1923 года Цунь Яцен направил в Москву для изучения советского опыта и для конкретных военно-политических переговоров делегацию во главе с Чан Кайши. В ее состав был включен коммунист Джан Таймэй. Делегации была предоставлена возможность знакомиться с жизнью страны Советов, встречаться с руководящими деятелями советского государства и Коминтерна. В дальнейшем... Чан Кайши принимал с объятиями наших советников, отдавая себе отчет в том, что без помощи советских инструкторов Гаминьдан не смог бы победить своих многочисленных врагов и создать регулярную армию. Советские военные советники разрабатывали план северного похода национально-революционной армии, не покидали революционных частей во время многочисленных сражений против армии северных милитаристов, Я задавался вопросом, что побудило Чан Кайши начать военные действия против нас. Политических объяснений искать не приходилось. Ненависть к китайским коммунистам в равной степени обращалась и против нас. Чан Кайши понимал, что Советский Союз помогает и будет помогать коммунистической партии Китая в ее справедливой борьбе. Все это так. Могли быть у него и иные противоречия с Советским Союзом. Однако это еще не было основательной причиной предпринимать вторжение в пределы северного соседа в обстановке разгоравшейся в Китае гражданской войны. Напрашивался бесспорный вывод. Военное выступление Чан Кайши осуществлялось под нажимом империалистических держав, которые были заинтересованы прощупать мощь Красной Армии штыками китайцев. Нельзя было исключить и попытку самого Чан Кайши испытать наши силы на Дальнем Востоке. Способна ли наша Дальневосточная Армия отразить вторжение, или мы пойдем немедленно на крупные уступки? Не расчистит ли эта разведка боем дорогу для более серьезного вторжения? Не двинет ли в случае удачи китайских войск свои силы? И Япония это очень устроила бычан Кайши. Тянуть Японию в длительную войну на советском Дальнем Востоке. И опираясь на ее поддержку,